Затем вспыхнула Первая мировая война. Мухаммед V не собирался пасть ни в угоду русским, ни в угоду англичанам. Наоборот, турки сражались с такой храбростью и решимостью, какой никто от них не ожидал. Русские войска, пытавшиеся перебраться через Кавказ, были остановлены, а на Ближнем Востоке турки одним рывком пересекли Синайский полуостров и добрались до главной артерии Британской империи, до Суэцкого канала. Мак Магон, британский представитель в Египте, начал давать обещания арабам, если только они восстанут против турок. За такую помощь англичане обещали арабам независимость. Британские агенты отчаянно пытались поднять среди арабов восстание против Турции. Они обратились к главному арабскому князю Ибн Сауду, могущественному ваххаиту аравийского полуострова. Ибн Сауд решил бы ждать, чтобы решить тогда, когда станет ясно, откуда ветер дует. В общем, арабы сражались на стороне, то сражались на стороне турок, то играли в выжидание. Одновременно с этим Махамед V, официальный вождь всех мусульман, отчаянно призывал всех правоверных поднять священную войну против англичан. Его призывы были встречены молчанием. Англичане пришли к выводу, что существует только один способ заручиться поддержкой арабов, а именно подкупить их. Они пустили в ход в качестве приманки огромные суммы. Это подействовало. Шериф Мекки пользовался известной независимостью в системе Турецкой империи. Официально шериф Мекки был настоятелем святых мест в Мекке и Медине. Эта должность передавалась по наследству прямым потомкам Магомета. Хотя шериф Мекки не пользовался большим влиянием в арабском мире, он был смертельным врагом Ибн Сауда. Когда англичане установили с ним контакт, он понял, что этим путем он сможет захватить власть над арабским миром, когда Мохаммед V, а с ним и вся турецкая империя, рухнет. Шериф Мекки переметнулся по этому на сторону англичан, получив за это несколько сот тысяч фунтов стерлингов чистоганом. У шерифа был сын Фейсал, который, величайшая редкость среди арабов, обладал чем-то вроде политического сознания. Он согласился поддержать отсай и попытаться поднять среди арабов восстание против Турции. Еврейское население в Палестине нужно было не подкупать, не уговаривать евреев, и решительно стояли на стороне англичан. Когда началась война, ему угрожала большая опасность, так как было известно, что они открытые сторонники врагов Османской империи. Молниеносным походом Кемаль-паша, будущий Ататюрк, оккупировал всю провинцию И над еврейским населением Палестины навис террор. Барака Бен-Канана предупредили, что через 6 часов он должен покинуть Палестину. А необоз брать Макивеи числился в турецком списке тех, кто подлежал немедленному расстрелу. Теониское поселенческое общество было вынуждено закрыть свои учреждения, и всякая еврейская деятельность в Палести... Палестине прекратилась. Сколько нам ещё осталось, дорогой? просило Сара. На рассвете мы должны уйти. Возьмём с собой только маленький чемодан, всё остальное придётся оставить. Сара прислонилась к стене и погладила свой живот. Она была на шестом месяце, и на этот раз она почувствовала ребёнка в утробе гораздо живее, чем в предыдущие пять беременности, пять выкидышей, подумала она. Я не могу поехать, сказала она. Не могу. Бора резко обернулся к ней, его глаза сузились. Его борода, казалось, отражает слабое мерцание свечи. — Давай, Сара, пошли, сейчас не время для капризов. Она кинулась в его объятия. — Барак! — Барак, я лишусь и этого ребенка. Я не могу, я не могу. Он сделал глубокий вздох. — Ты должна поехать со мной. Один бог знает, что турки над тобой сделают, если ты попадешь к ним в руки. Я не откажусь от этого ребенка. Барак медленно сложил свой чемодан и запер его. «Сейчас же отправляйся в Шошану», — сказал он наконец. «Руфь там позаботится о тебе, только поосторожнее там с ее коровами». Он нежно поцеловал жену в щеку, и она поднялась на цыпочки и крепко обняла его. «Шалом, Сара, любовь моя!» Он повернулся и быстро вышел из комнаты. Сара добралась на ослах из Тель-Авива в Шошану, и там, окруженная неусыпной заботой Руфи, стала ждать рождения ребенка. Акива и Барак бежали в Каир, где они встретили старого друга, однорукого Йосифа Трампельдора. Трампельдор был занят организацией воинской части из палестинских евреев, которая должна была сражаться на стороне англичан. Соединение Трампельдора и еврейский корпус погонщиков мулов участвовал плечом к плечу с английскими войсками в гигантской операции, имевшей целью прорваться через проливы и напасть на Константинополь с юга. В этой операции приняли участие и Барак с Акивой. Они высадились вместе с британскими частями в Галлиполе, но турки отразили атаку. При отступлении Акива был ранен в грудь. После разгрома англичан в Галлиполе еврейский корпус был расформирован. Акива и Барак подались в Англию, где Зеев Жаботинский, страстный сионистский деятель, создавал другое боевое соединение так называемую еврейскую бригаду, включающую 38, 39 и 40 полки королевских стрелков. Окива ещё не полностью оправился после ранения. Его послали в Соединённые Штаты для агитации в пользу еврейского государства среди американских евреев. Американских сионистов возглавлял тогда верховный судья Брандес. Когда стало известно, что стрельцы еврейской бригады находятся в барак Бен-Кенан, его немедленно отозвали. Доктор Вейцман Руководитель мирового сионизма считал, что для такого человека, как Барак Бен-Канан, найдётся дело поважнее.